Глава двадцать пятая. Янта. Постепенно жизнь Янты возвращалась в обычную колею. Даже господин Сотников после последнего визита куда-то исчез из её жизни. Может, уехал в какую-нибудь длительную командировку, а может, просто охладел к ней и оставил в покое. Подарки от него прекратились. Узнавать что-либо Янта не хотела. Отстал и отстал. И слава богу. У женщины появилось странное понимание, что сны про беременность и ребёнка — Как бы разрешили большую проблему в её жизни, что она выполнила свой долг, непонятно перед кем, и теперь свободна. И на работе, и дома всё складывалось отлично, а также улучшились её способности к исцелению и диагностике. Теперь она могла диагностировать и прогнозировать лечение больного, даже просто поговорив с кем-то из его близких родственников. Яна так будто считывала информацию с фантомного представления о пациенте, содержавшегося в голове точнее в мозги собеседника. Но она по-прежнему тщательно скрывала эти способности, тем более что медицинская практика позволяла это делать. Да, родственники приходили на беседу с врачом. Она консультировала их, имея на руках рентгеновские снимки, результаты анализов и других обследований. Но все эти бумаги служили лишь прикрытием её истинного дара. Ей никогда не приходило в голову объявить себя экстрасенсом и махать руками над головой пациентов, отрезая кармические хвосты или снимая наведённую порчу. Она была твёрдо уверена, что эти пляски шаманов под бубен их же располённого воображения есть чистой воды шарлатанство. Но подбирая способ лечения, Янты никогда не отвергала такие нетрадиционные методы, как гомеопатия, фитотерапия, иглорефлексотерапия и другие. Теперь, когда она видела ауру пациента, у неё в голове сам собой появлялся чёткий план лечения. Казалось, даже усилий для этого прилагать не требовалось. Дети радовали Янту своими успехами. Оба хорошо учились, занимались спортом и шахматами. Даже их детские ссоры ушли в прошлое. Теперь они были довольно дружны. А у бывшего мужа, кажется, появилась пассия. Он не говорил об этом и продолжал неукоснительно выполнять свои отцовские обязанности. Но по вечерам его всё чаще было не застать дома, и всё труднее дозвониться. Ну и очень хорошо, искренне думала Янта. Не может же он всю жизнь один жить? Мужчине нужна женская рука. Про себя она при этом не думала. Желание обустраивать свою личную жизнь пока не возникало. Ей было хорошо одной. Может быть, потом, когда-нибудь я встречу кого-то, с кем захочу остаться. мелькалые иногда неясная мысль, и при этом всегда вспоминался Серафим Воронов. В один из декабрьских вечеров Янта допоздна задержалась на работе, готовила отчёты по итогам полугодия. Детей после школы забрал отец, так что она не беспокоилась. Возвращалась не спеша, стряхивая постепенно усталость дня, предвкушая тёплый, уютный дом и горячий ужин. Спускаясь в подземный переход, Янта услышала одинокий голос флейты. Кто-то играл мелодию Beatles Yesterday. И так это было прекрасно, и грустно, и сладостно. Зимний морозный воздух, тёмные, подсвеченные фонарями улицы и чарующая мелодия. Янта даже остановилась на ступенях. Не спеша увидеть играющего, она зачарованно слушала. Прохожих вокруг не наблюдалось, похоже, музыкант играл сам для себя. В самом конце Мелодия неожиданно оборвалась, и послышались неприятные голоса, какие-то бранные слова. Янта поспешила вниз и увидела худенького мальчика лет 13 в стареньких джинсах, куца и зимней курточке и красной вязаной шапке. Он держал в руках флейту, перед ним лежал рюкзак, на котором находилась пластиковая баночка для сбора благодарности от слушателей. Рядом стояли и ухмылялись два подростка постарше, лет 15 и 16. Их намерения были очевидны. Один продолжая материться, дёрнул парнишку за куртку, второй уже вытряхивал из баночки скудное содержимое. Народу вокруг по-прежнему не было. Янта не отличалась смелостью, но выбора не оставалось. Она решительно подошла к парням и встала так, чтобы оказаться между ними и юным музыкантом. Обращаясь к мальчику и отчаянно надеясь, что он подыграет, она сказала строгим голосом: "Вот ты где? А мы тебя ждём, ждём!" Давай, собирайся, пойдём домой. Затем, повернувшись к парням, спросила вежливо: Вы что-то хотели, молодые люди? Один из парней сразу же сутушивался и стал пятятся, бормоча что-то извинительное под нос. Но второй не отступил. Он наоборот сделал шаг к Янте и присмотрелся к ней внимательнее. Затем даже втянул носом воздух. Лицо его скривилось в злобной усмешке. Всплёвыв Янте под ноги, он сказал злорадно, удивлённо: Вот как. Очень хорошо. На ловца и зверь бежит. Был один, стало двое. С этими словами он оттолкнул Янту в сторону так, что та упала, и снова шагнул к мальчишке, который успел подхватить уже свой рюкзачок. Вырвав рюкзак из его рук, парень толкнул его тоже, прямо на Янту. Мальчик свалился рядом с ней. Из носа у него пошла кровь. Янта привалилась спиной к стене туннеля и прижала к себе мальчишку. У него в сумке лежал таких случаев лежал электрошокер, и она содрогажно пыталась нащупать его свободной рукой. Парень, стоявший над ними, откровенно наслаждался их страхом. Как вдруг его сообщник, предостерегающе выкрикнул, что, дескать, шухер, кто-то идёт. Янто успела посмотреть на ауру нападавшего и с ужасом увидела картинку, очень похожую на ауру господина Сотникова, когда он приставал к ней во дворе. Точно так же преобладали багрово-красные и фиолетовые тона, на фоне которых чётко выделялся чёрный, вытянутый в их сторону згусток, как щупальце. И точно так же она ощутила отток энергии. В то же время боковым зрением женщина увидела, что с противоположной стороны туннеля кто-то быстро бежит в их сторону. Повернув голову, Янта даже застонала от разочарования. К ним подбегала маленькая девочка лет 8 в жёлтой курточке. взбившейся на бок белой шапочки с помпоном и растрепавшимися кудряшками. Девочка бежала и кричала. «Дима! Димочка! Димочка, родненький, держись! Я иду уже за тобой!» Мальчик размазывал по лицу кровь и слезы и пытался встать, держась одной рукой за Янту. Подбежав совсем близко, девочка остановилась перед Янтой и мальчиком, загораживая их от нападавших, и неожиданно стала меняться. Её фигурка стремительно потеряла детский облик, она стала ростом и статью, как взрослая женщина. Своим вторым зрением Янта видела так же, как стал изменяться нападавший парень. Он темнел, тоже увеличивался в размерах, в руке у него появился длинный чёрный хлыст. И далее Янта, как ни странно, смогла увидеть ожившую сцену из своих снов. Высокое Атлетически сложённая девушка в серебристых облегающих доспехах билась парными светящимися клинками с чёрно-багровым чудовищем, помесью человека и какого-то монстра со щупальцами и кнутом. Точно так же во сне билась с монстрами Янта. Что-то в ней поднялось, салютуя. Но реально она ничего сделать не могла, не было сил. Мальчик, поднявшийся на ноги, стал тянуть Янту, помогая ей встать. Похоже, что он не видел никакой битвы, потому что совершенно не обращал внимания на разыгравшуюся сцену. Сообщник парня-монстра быстро смылся с места преступления. Что увидел он, осталось неизвестным. А бой все продолжался. И их защитница никак не могла держать верх. В какой-то момент она успела начертить одним из клинков в воздухе светящийся иероглиф. Буквально через пару минут Янта увидела, как открывается зеркальный портал, прямо в середине туннеля. И из него выскакивает мужчина, тоже в серебристой форме и с парными клинками. Теперь у чёрного монстра шансов на победу не осталось. Вдвоём бойцы прижали его к стене, и мужчина несколькими взмахами клинков прикончил чудовище. Монстр упал и замер на асфальте. Приобретая снова форму человека, того, кто нападал на них и глумился. Мужчина подошёл к своей напарнице и обнял её, то ли успокаивая, то ли делящей селой. Было похоже, что они ведут безмолвный разговор. Это продолжалось недолго. Воительница снова превратилась в маленькую девочку и подбежала к музыканту. Мужчина шагнул во вновь открывшийся портал и исчез. Янта ашараша наморгала и трясла головой, пытаясь прийти в себя. Со стороны лестницы приближались несколько обычных прохожих: парень с девушкой, пожилая женщина с сумками, девушка с собачкой на поводке. Они безрезгливо обходили валяющегося парня, который выглядел теперь как обычный пьяница, прикорнувшийся у стеночки в тепле подземного перехода. Девочка поправила шапочку, собрала рассыпанные деньги в пластмассовую коробочку и, взяв музыканта за руку, сказала тоненьким голосом: "Пойдём, Димочка, мама уже ждёт". она заботливо вытерла ему лицо носовым платком и взяла за руку. Повернувшись к Янте, она пристально посмотрела на нее изменившимся, совсем взрослым взглядом и сказала вежливо. «Спасибо вам, тетенька, что за Димочку заступились. У вас все хорошо? Вы тоже домой теперь пойдете?» «Да», — ответила Янта. «Может, вас проводить?» «Нет, не надо». сказала девочка: "Мы тут близко живём". И они ушли. Янта постояла немного на месте, затем осторожно подошла к наподавшему. В переходе стало как-то многолюдно, и она не боялась. Женщина убедилась, что он дышит, значит, живой. Ничто в нём теперь не наводило на мысли о потустороннем ужасе, который он излучал совсем недавно. Парень как парень, нос картошкой, белёсые ресницы, пухлые губы, на щеке садина. таких много ходит по улицам смерть от холода ему не грозила туннель был довольно тёплый янта подавила в себе профессиональный порыв оказать помощь да он похоже в помощи и не нуждался